Первая. Саратов. 28 октября 1941 года. Мой родной Митруленька, вот уже две недели, как я не имею от вас никаких сведений. Я посылала вам телеграммы, и простую, и молнию, но, увы, никаких результатов это не дало. Жду со дня на день, с часу на час, и все бесполезно. «Живу я здесь неважно во всех отношениях. Прилично пока только с квартирой, так как живем мы в приличной гостинице. Пока с Олей вдвоем, но под угрозой уплотнения, так как выехала вторая группа МХАТа и едет еще третья, поэтому будут уплотнять до предела». Примечание. Первая группа эвакуированных сотрудников МХАТ, в которую попала Телешева, Прибыла в Саратов 16 октября поздно вечером и первоначально была размещена в Театре драмы имени Карла Маркса. Затем коллективу была предоставлена как общежитие гостиницы «Европа», в номере которой ЕС и прожила до отъезда театра в Свердловск. Речь идет об Ольге Васильевне Хватовой, домработнице Телишевой. В письме к матери Сергея Михайловича от 2 декабря 1941 года Телешева добавляла об условиях проживания. «Живу вдвоем с Олей, но очень дорого плачу. 150 рублей за небольшую комнату в 14 метров, но очень узкую. И то это считается особыми условиями, которые имеют очень немногие. Опись первая, единица хранения 3054, лист первый». Вторая и третья группы сотрудников МХАТ – Выехали из Москвы 23 и 24 октября. Конец примечания. В городе холодно и голодно. Нас прикрепили к столовой, но там такие очереди, что страшно подумать идти туда. Надо не меньше часа стоять у вешалки, чтобы раздеться. Потом столько же у столика, дожидаясь, пока кто-либо кончит кушать, и снова у вешалки а еда – одна баранина. Теперь мы хотим приладиться готовить у себя в комнате, но очень страдаем от отсутствия плитки электрической. Многие взяли из Москвы и здесь переделали на другой вольтаж, а некоторым, так сказать, знаменитым подарили плитки здешние власти. Но очень немногие оказались такими счастливцами. Мы побираемся, у кого кофе сварим, у кого суп – Но это очень трудно. Цены на рынке колоссальные. Курица 40 рублей, свинина тоже, молоко 9 рублей литр, масло 100 рублей кило, картофель 7 рублей кило и так далее. А главное, что ничего этого нет. За всем надо стоять часами. Хорошо, что хлеб дают прямо здесь через день. Основное питание – хлеб и кофе, не вареный, а заварной, жидкий и невкусный. В комнате очень холодно, особенно в нашем коридоре. Рядом живут Ливанов и Петкер. Примечание. Ливанов Борис Николаевич, 1904-1972 годы. Актер, режиссер, ВАМХАТ с 1924 года – и до конца жизни. В 1927 году снялся в фильме Эйзенштейна «Октябрь» министр временного правительства Терещенко. В феврале 1939 года Сергей Михайлович написал о нем статью «Рождение актера», где восторженно откликнулся на исполнение Ливановым роли Чацкого. 24 февраля 1939 года. Со-режиссером спектакля была Телишева. Статья была впервые напечатана только в 1968 году. Избранное произведение, том 5, страница 416-419. Петкер Борис Яковлевич, 1902-1983 годы. Актер. Вамхат с 1933 года и до конца жизни. Конец примечания. Оба они очень тоскуют о своих женах и стремятся привести их сюда. Примечание. Речь идет о Евгении Казимировне Ливановой 1907-1978 годы и Лидии Яковлевне Петкер. Конец примечания. Вообще же, все живут с большими семьями, одиночек очень мало. Я чувствую себя морально очень плохо, Помимо общего грустного настроения, ощущаю страшное одиночество в коллективе, так как все заняты или делом, или семьей, или общими интересами, вроде карт, лото, домино и тому подобных развлечений. В библиотеку записаться еще нельзя, так как мы здесь не прописаны. Книг никто с собою не привез, не желая тащить лишний груз, поэтому тоскуем от безделья. В душе как-то все отупело, не хочется ни о чем думать. Сознаю ясно, что от своего коллектива я морально оторвалась. Я все последнее время жила только вами, вашими интересами, а от других людей оторвалась. Теперь же не время для новых вспышек увлечения коллективом. Может быть, это неверно, что мы расстались, и что каждый из нас пошел за учреждением, Они друг за другом. Кто знает, соединит ли нас когда-нибудь судьба. Я думаю, что если бы я была с вами, я все переносила бы легче, а работы, может быть, у меня было бы больше, чем здесь, так как пока я ничего не делаю и когда буду делать, неизвестно. Пока буду возобновлять текущие пьесы, и все не мои. Кроме того, я была бы вам полезна и в налаживании жизни, и в работе. И как порт-банер, -bon амулет французской. Тоже? Каковы прогнозы вашей о работе? Будет ли работаться грозный? Примечание. Первое сообщение о том, что Эйзенштейн будет работать над фильмом Обывание грозным, появились в марте 1941 года в Мосфильмовской газете за большевистский фильм. 21 марта, и театральная неделя, 31 марта. Осенью 1941 года режиссер завершал работу над первым вариантом литературного сценария. Конец примечания. Как хочется видеть вас и все о вас узнать! Боже мой! Боже мой! Неужели мы уже никогда не увидимся? Вот пишу вам а точно не знаю, где вы. Мы всем коллективом думаем, что наше пребывание здесь очень непрочно. А куда, как и когда придется ехать, пока не знаем. Что-то промелькнуло название Томск, но ждем сюда Храпченко. Примечание. Храпченко, Михаил Борисович, 1904-1986 годы. В 1939-1948 годах председатель Комитета по делам искусств. Конец примечания. Есть слух, что дорогая мамочка явилась на фабрику и потребовала, чтобы ее отправили к вам в Алма-Ату. Вот приятный будет сюрприз. Примечание. Решение об эвакуации студии было столь быстрым, что у сына не было времени проститься с матерью, которая, по всей видимости, в это время находилась на даче в Кратово. Он оставил ей две записки, у себя на потылихе и у нее на чистых прудах. Приводим одну из них, так как они почти идентичны. «Дорогая мама, молниеносно выезжаю сегодня в Алма-Ату, не имев время даже выскочить к тебе. Если Москва не будет отрезана, Тебе тысячи рублей хватит до получения денег от меня из Алматы. Елисавета Сергеевна тоже уехала в Ташкент и также внезапно. Если хочешь, живи на Патырихе. хотя в городе, а на даче и подавно, конечно, гораздо спокойнее. Крепко-крепко целую. Сразу же дам знать. Твой Сергей. 14 октября 41 года. Сначала Сергей Михайлович записал год, затем зачеркнул и написал правильный. 4 часа 30 минут утра. Чистые пруды 23, квартира 2. Опись 1, единица хранения 1552, листы 42-42 оборотный. Конец примечания. Это говорили на пароходе, когда наши ехали сюда. Примечание. 16 октября, когда в Москве началась паника, ее покинули многие государственные учреждения, в том числе Комитет по делам искусств во главе с Храпченко. Они увезли с собой работников разных театров, в том числе 10 человек из МХАТ. Поезд доставил их в Горькой. До Саратова, куда они прибыли 23 октября, они добирались на пароходе, Конец примечания Ну, кончаю. Привет Тиссу. Вас целую, ваша Телешева. Примечание. Речь идет об Тиссе. Далее фигурирует как Тиссонька. Эдуард, Эдичка. Конец примечания Кажется, вчера уехал Вахтанг, и я очень огорчена, что он не зашел ко мне. Ведь он вас увидит я послала бы письмо. Адрес Саратов, улица Горького, гостиница Европа, номер 2.